«Как это с Россией?» — вскинулся тот, кого он назвал топором. «А где же жить-то? В Туречине, что ли? Так я по-ихнему не знаю». Культя оскалил щербатый рот. «Ничто, топорик, у тебя такой слам будет, что басурманы сами по-твоему балакать станут. Верьте, братва, Культя пустыху не гоняет. Намаслимся так, каждому маслица до гроба хватит». «А не сучит нас?» твой большой человек с сомнением спросил все тот же скептик не из таковских. самый честной голован во всем белом свете наш король против него для собой-то он каков человек этот поди орел И я заметил как напрягся фондорин в ожидании таманова ответа вопрос привел кутью в явное смущение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 «Ишь ты, важно! А где у тебя с человеком, мейнтим, с трехом была?» Фондорин привстал, я тоже задержал дыхание. Неужто скажет? В это самое мгновение раздался оглушительный треск, отозвавшийся за эхом под сводами подвала. С каменного потолка прямо на стол посыпалась каменная крошка. «Не с места, мерзавцы!» Донесся оглушительный, многократный, усиленный рупором голос. «Я полковник Корнович».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 «Лежите тихо, Жукин! Тут уже ничего не сделаешь!» «Шарнеев, ты где? Давай со своими справа!» Мне показалось, что стрельба не утихала очень долго, время от времени перемежаемая воплями боли и громогласными спали, командами Корновича. «Фонарей! Фонарей сюда!» Вскоре по подвалу зашарили лучи света, по бочкам перевернутому столу, двум неподвижным телам на полу. Пальба прекратилась так же внезапно, как началась. Выходить с поднятыми руками Все равно никуда не денетесь Дом оцеплен Культя первый Вот тебе культя Из дальнего угла вновь выплеснуло языком пламени И лучи разом метнулись к тому месту Я увидел перевернутую бочку А над ней силуэт головы и плеч Убьют, болваны Зло процедил Фондорин Грянуло глушительный залп И от бочки во все стороны полетела щипа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 — Добрый вечер! — иронически приветствовал Фондорина полковник, со всех сторон окруженный рослыми молодцами в статском платье. — Какая неожиданная встреча! Даже не взглянув на начальника дворцовой полиции, Раст Петрович направился к перевернутой бочке, из-за которой высовывалась безжизненно откинутая рука, присел на корточки и тут же поднялся.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 И тут 10 мая для меня закончилось.